Линус. Глава первая. Однажды Линус видел рекламу фокусника Карла Эйнара Хекнера. Он был одет во фрак и шел по грунтовой дороге между полями. В одной руке он держал черный воздушный шар на веревке. У него не было головы, а у шара были волосы и шляпы, но не было лица. Именно так Линус чувствовал себя, пробираясь по лесным тропам неподалеку от Кюмлинге. Словно сознание отделилось от тела теперь витало над плечами и управляло его движениями при помощи телепатии. Знание, которое он вынес испыток и обучения никуда не делось. Он ничто в этом мире, все не всерьез, а лишь игра, в который его посадили играть. То, что он убил человека, его ничуть не угнетало. Конечно, тот был в обличии медведя, но, насколько ленус понял, в этом мире Сергей тоже никогда не вернется в бизнес. И все же его это не тяготило поскольку тяготить-то было нечего, ведь он ничто. Растянутые после электрошока сухожилия мышцы адски болели, но это происходило где-то в другом месте. Внутри воздушного шара все было спокойно. Это одновременно кружило голову и доставляло удовольствие. Еще с периода полового созревания Линус ненавидел свое тело. Прежде чем заняться сексом с Кассандрой, он всегда выключал свет, и дело тут было не только в ее дряблой фигуре. Он не хотел видеть собственные выпирающие тазовые кости, тощие бедра и узкую безволосую грудь. Все это возбуждало так же слабо, как и содрогание Кассандры. Теперь это не имело никакого значения. Марионетка, которую он управлял между мокрыми елями, была простой вещью, с которой ему приходилось жить. Линус не испытывал ни стыда, ни страха. В душе он гепард, вот что важного можно о нем сказать. Он это увидел, прочувствовал, прожил. Он спал всего три часа, и, может, это повлияло на восприятие, но едва ли оказалось решающим. «Посмотрите на это тело. Температура чуть выше нуля, оно ковыляет в промокших ботинках, футболке и легкой куртке. Оно холодное, как лед, но мерзну ли я? Нет. Я не могу мерзнуть, ведь я ничто». линус вышел из леса на уровне забора вокруг станции Кюмлинги, перрон и метро, который так и не ввели в эксплуатацию. Они с Хенриком и Матти хотели устроить туда экспедицию, посмотреть на место, где поезд-призрак серебряной Стрела останавливается, чтобы забрать мертвецов, но так и не собрались. Линус пошел вдоль забора в сторону станции Халленберген, касаясь его пальцами левой руки. Завершие пальцы зудели, но это ощущалось словно на расстоянии. В правой руке он нес пакет с содержимым на полмиллиона. Это просто факт. В одном кармане куртки у него лежала стеклянная банка еще большей стоимости, в другой пистолет. Забавно. Икс выложил оба предмета на стол перед Линусом, показал на пистолет небольшой зигзауэр и сказал, чтобы не убегать. Затем показал на стеклянную банку, если придется бежать. Ботинки у Линуса хлюпали, а он все шел вдоль ограждения и вспоминал лето, напевая самую надоедливую песню в сезоне. I got that sunshine in my pocket. Got that good soil in my feet.